штат Калифорния, была собака, пудель Тобби. Собака всё время слышала, как хозяин плакался на бедность и говорил, «Ой, если бы у меня были деньги в банке!» И что же? Однажды, когда её послали в мелочную лавочку за сигарами, она часто это проделывала, собака прибежала в лавочку, прыгнула на прилавок, схватила какой-то предмет и помчалась к хозяину. «Каково же было всеобщее удивление!»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 Вольтер писал, нюхая испорченные яблоки, Веласкис надевал тесные ботинки, а Наполеон все письма писал на барабане, держа правую руку за бортом сюртука, а левой размахивая в такт. Ничего, если вы рассиней заставите нюхать испорченные яблоки, а Вольтеру наденьте тесные ботинки, мертвые не говорят. Полезные советы. Давайте только радикальные советы.